14. Я разбила окно. Мне пришлось спорить с Ликой, кутаясь в куртку, прыгая на месте и дрожа от вечернего холода. Она говорила, что разбивать окна в чужом доме нехорошо, и лучше переночевать в незапертом сарае, а утро может появиться хозяева. Я объясняла, что если бы хозяин знал, что с нами случилось, он наверняка не был бы против, если мы залезем внутрь. Когда меня достал этот разговор, я просто взяла камень и швырнула в окно. Стекло с грохотом разлетелось, камень всколыхнул темную штору и глухо упал на пол в доме. Я обмотала руку курткой, убрала крупные осколки и залезла внутрь. В доме было совсем темно. Я шарила рукой по стене рядом с дверью и искала выключатель, но потом сообразила, что проводов рядом с домом не было. Да и откуда в этом глухом лесу может быть электричество? Тугой замок на двери не поддавался. Я смогла его открыть только минут через пять и впустить лику внутрь. В свете луны угадывались очертания дивана, кухни, лестницы на второй этаж. Мы попытались найти спички или свечи или хоть что-то, но было слишком темно. Я порезалась ножом, лежавшим в одном из ящиков, после чего мы решили обыскать дом утром. Дом скрипел и недовольно потрескивал, явно не радуясь нашему вторжению. Лика периодически пугалась и оборачивалась в темноту комнат. Мы поднялись на второй этаж по шаткой, то ли временной, то ли паршиво сделанной, лестнице, и на ощупь нашли дверь в комнату. Распахнули шторы. В свете луны стала видна небольшая комната без какой-либо мебели. На двери, к счастью, был замок. Я закрыла его. И мы легли на пол, накрывшись нашими куртками, и сверху еще куском полиэтилена, найденного на первом этаже. Я подумала, что спать обеим нам нельзя, кто-то должен дежурить на случай внезапного появления хозяина или хозяйки дома. Но под полиэтиленом было так тепло, практически как под пуховым одеялом, даже ноги будто начали согреваться впервые за эти недели. И я все таки заснула. Когда я проснулась, в доме было уже светло, и под полиэтиленом была та еще парилка. Судя по солнцу, была уже середина дня. Лики рядом не было, я спустилась на первый этаж, осматривая место, в котором мы ночевали. Стены из брёвен, деревянная качающаяся лестница без перил, небольшие комнаты практически без мебели, большая белая печь на первом этаже. Полное отсутствие личных вещей. Будто в доме и не жил никто никогда. Будто кто-то начал его строить и бросил. Вид налез из всех окон. Только из кухни был виден берег озера. На небольшой кухне стоял круглый стол. На нем редком лежали газовая горелка, кастрюля с желтоватой водой, видимо, набранной в озере, пачка чая и сахара, несколько коробков спичек, начатая пачка макарон, упаковка длинных восковых свечей — Карта, миска, накрытая куском полиэтилена, в ней немного уже сваренных макарон. О, Боже, чай и еда. Я потрогала кастрюлю, еще горячая, нашла в ящике кружку с изображением веселого Деда Мороза, скачущего на олене. С Новым годом! Заварила чай с тремя ложками сахара, стала пить чай маленькими глотками, одновременно запихивая в рот уже остывшие макароны. Выглянула в окно. Лика сидела на берегу озера и кидала камни в воду. Я пошла к ней вместе с кружкой и миской. Камни отскакивали и весело прыгали по блестящей ровной поверхности озера. «Здесь никого нет», — сказала она. «Похоже, тут не живет никто, и тропы рядом нет. Но я нашла чай, макароны, спички, свечи, хоть что-то. Может, печку затопить? Может, дым из трубы увидят те, кто нас ищет?»